Глава 27. Внизу меня ждала самая неожиданная сцена из всех возможных. Прихожей, цепившись в перила, стоял цветочек. Он пытался стряхнуть с себя какой-то рыжий, орущий комок шерсти. Через мгновение в этом комке я признала кота, вцепившегося всеми четырьмя когтистыми лапами в шевелюру человека-графа, явно намереваясь оставить еще пару шрамов. Цвет орал витиеватым матом, Оставалось только позавидовать настолько обширному словарному запасу. «Гопочка?» — недоверчиво позвала я, понимая, что мои брови стремительно ползут куда-то в сторону макушки. Удивленный взгляд кота, брошенный в мою сторону, я, пожалуй, не забуду никогда. Столько непонимания и удивления, что впору с обычного благого переходить на трехэтажный. «Гопник!» — выдохнула я, все еще не веря в происходящее уронила взгляд и наткнулась на частично размотавшийся клубок розовой шерсти у ног цветочка на деревянном полу. «Ярослава, сними с меня это чудовище!» Переходя на фальцет, взвыл цвет, о котором я на какое-то мгновение попросту забыла. «Гопник, фу!» — Возмутилась я, пытаясь осознать, как это вообще возможно. «Хотя?» Я уже поняла, но просто не готова была с этим согласиться. Так просто не бывает. Но не бывает, и все. А перемещение в другой мир, значит, по-твоему, бывает? Спросил мое внутреннее я. Кот, еще секунду повисев на мужчине, мягко спрыгнул вниз, приземлился с грохотом и недоверчиво шагнул ко мне. Прошел мимо клубка, пнув его лапой, как бы не невзначай, а потом просто сел у последней ступеньки и укоризненно на меня посмотрел. Гопник и я медленно спустилась по лестнице, боясь спугнуть на Присела на корточки и протянула руку к коту. Тот несколько мгновений смотрел на нее, а потом выразительно заглянул мне в глаза и медленно потянулся вперед. Не только для того, чтобы обнюхать пальцы, но и чтобы демонстративно медленно меня укусить. «Мол, чего это ты, хозяйка, меня бросила?» Если еще несколько мгновений назад я сомневалась, что это именно мой кот, то после этого действия все сомнения пропали. Именно так пытался донести до меня свои мысли гопник всю свою жизнь. Не покормила утром перед тем, как уйти? Получи демонстративный кусь. Забыла погладить и объяснить, что несколько дней меня не будет и придется выпрашивать еду у моего бывшего мужа. Подставляй руку. Пнула во сне. «Значит, просыпайся и получай свой заслуженный укус». «Гопочка!» — воскликнула я, хватая ошарашенного кота и прижимая к груди. Почесала за ушком, поцеловала в морду. И кот растаял, затарахтел громким мурчанием. Ирослава, обиженно позвал меня цвет. «Что происходит?» «Мой котик нашелся!» — истерично хихикнула я глядя на такой материальный клубок ниток. «А он терялся, да?» — уточнил мужчина. «А то он откуда-то сверху свалился». Цветочек задрал голову, пытаясь понять, откуда на него рухнуло это испуганное рыжее чудовище. Но кроме балок высокого потолка, ничего не смог там найти. «Терялся!» — я продолжала тискать обиженного кота. «Нальешь ему воды?» «И супа!» «Надо миски найти и...» «А что это?» — звонкий голосок Нетты раздался над ухом, а я ощутила, как гопник напрягся. «Ой, котик!» Где-то на третьей секунде тянущегося «о» гопник решил делать ноги. Поцарапав мне руки, он вывернулся и кинулся искать убежище в новом помещении. Нетта кинулась за ним, не собираясь так просто отставать от животного, Я же хотела поспешить за ней, но не нашла в себе сил, чтобы даже просто встать. Будто приросла к последней ступеньке на лестнице, прислонившись плечом к перилам. «Ярослава, все хорошо?» Цвет все еще топтался на месте, не зная, что делать. «Да!» — я слабо кивнула. И от этого жеста голову прострелил ужасной болью. Опять последствия магии? «Магия!» У меня есть магия. Просто поверить не могу. Так же не бывает. Откуда у меня, дитя 21 века, может оказаться магия? Да еще и такая странная. «Покорми кота, пожалуйста», — слабо попросила я, пытаясь встать. Ладонь соскользнула с перил, новая вспышка боли обожгла виски, но я все же справилась с собой. Сейчас, когда я хоть немного понимала, что со мной происходит, было как-то проще. Но вот того, как добралась до спальни, вспомнить не смогла, просто осознала, что оказалась в постели, утопая головой в прохладной подушке. Когда я рисовала Анне, применив эту странную магию, чуть не умерла, провалялась целых три дня пластом. Но когда попала в этот мир. Ничего такого не было. Я козочкой тогда взлетела по лестнице и побежала разбираться с прихвостнями Митчелла. Может, это потому, что магия была с двух сторон? Ведь Нетта -то тоже колдовала, пытаясь найти чудо для них. Могло ли это смягчить мой отходняк? Я прикрыла глаза и тут же вспомнила, как впервые в жизни хлопнулась в обморок. Да, от страха. Да, потому что на меня напало привидение. Но... Первый обморок в жизни. Именно с этой мыслью я и провалилась в сон, даже не успев понадеяться, что в этот раз не проваляюсь с трое суток в горячке. Наутро мне было паршиво. Что-то среднее между мигренью и пищевым отравлением. Но не так плохо, как после портрета Анни. По дому я передвигалась по стеночке, с улыбкой наблюдая за тем, как Гопочка осторожно знакомится с жильцами и новым миром как с удивлением косится на меня, намекая, что о переезде я его не предупреждала, а потом сдается и ластится к ноге, чтобы его почесали за ухом. Домочадцы от нового подселенца были в восторге. Дети пищали, Мия улыбалась при виде животного, Амель подкармливала со стола. К появлению кота настороженно отнесся только Эван. Генри же только плечами пожал и порадовался за меня, что сбежавший питомец вернулся. «Яра, ничего не хочешь объяснить?» Эван заглянул ко мне ближе к вечеру следующего дня. Я все еще чувствовал себя разбитой и уставшей, но в опорах в виде стен больше не нуждалась. «Не знаю, что мне нужно сказать», — вяло отмахнулась я и показала на мольберт у окна. «Снять холст с новой картины я не успела». У меня попросту не хватало сил подойти к ней. Эвен замер у рисунка, рассматривая гопника с клубком. Потом повернулся ко мне и нахмурился. «Я не понимаю». «Я тоже», — честно ответила ему. «Но, похоже, игла инквизитора не ошиблась во мне». Эвен как-то резко побледнел, сглотнул и вновь покосился на рисунок. «Яра, ты хочешь сказать, что твой кот...» «Из того же мира, что и ты», — прошептал парень. «И он тут появился с помощью рисунка», — добавила я. «А еще я рисунком исцелила умирающую девушку. Помнишь, когда ты меня встречал в трущобах Мусин? Это магическое истощение». «Как хорошо, что я читала фэнтези в свое время, хоть могла объяснить, что происходит». «А еще...» — я кашлянула, решив раскрыть уже все карты перед Эвеном. Я нарисовала ваш дом в своем мире, как раз перед тем, как вы меня сюда вызвали. Наш дом, кажется, парень не был готов именно к такому разговору. Но как? Ты его даже никогда не видела. Вот тут я просто пожала плечами и натянула на ноги одеяло, чувствую, как замерзаю. Не знаю, Эван, я и сама слышала, как дрожит мой голос. Но плата за такие чудеса нагнала меня уже второй раз, пусть и не так сильно, как в случае с Анни. Парень молчал, поджимал губы, а потом мотнул головой и припечатал. «Тебе нужно будет ехать с Неттой, чтобы тебя не нашли». «Я пока не готова это обсуждать», — призналась ему. «Не потому, что не хотела, а потому, что слишком устала за сегодня». «Лекарь нужен?» «Думаю, что нет». В этот раз как-то легче. Эвен пожелал мне отдохнуть и тихо вышел, прикрыв дверь. Я опять провалилась в сон. И вот уже на следующее утро встала настолько свежей, что даже удивилась. Еще вчера меня ломало от усталости, а сегодня все как рукой сняло. Сзади мявкнул гопник, который, как оказалось, дрых у меня в ногах. «И тебе доброе утро!» — с легкой улыбкой отозвалась я. Бросила взгляд на у окна и нахмурилась. «Интересно, если я скажу домочадцам, что нарисовала кота уже после его возвращения. Это прозвучит нормально?» «Выбрасывать или прятать картину не хотелось. Гопник на ней получился таким игривым и веселым, что хотелось куда-то повесить это изображение». «Так и скажу», — решила я, выскальзывая из спальни и двигаясь в сторону ванной. И пусть там у нас была только пустая лохань до да ведро с колодезной водой. Силы у меня сегодня были, а значит, самое время приступить к выполнению планов. И начать я решила с посещения гильдии столяров. Работы по росписи там было дня на два-три. Нужно было отработать ту мебель, что нам любезно выделил мастер-корп. Чем я и занялась. Приперлась к ним к открытию, а ушла уже ближе к ночи. Следующим утром опять заявилась чуть ли не раньше всех остальных, и Носкнусу столкнулась с заместителем главы гильдии. «Ярослава, у меня такое чувство, что вы тут у нас и ночуете», усмехнулся мужчина, открывая дверь и пропуская меня вперед. «Не люблю быть должный, ответила я словами Келды. «Ну что, показывайте, какое задание на сегодня». Столяр улыбнулся и предложил пройти в большую и хорошо проветриваемую комнату в которой я вчера провела весь день. Сегодня меня ждало несколько тумб и большой шкаф. «Не желаете ли к нам на постоянной основе устроиться?» — как бы невзначай поинтересовался мужчина, помогая мне с распаковкой новых красок, которые поставляла гильдия художников. «Вы помните, что я свободная художница?» — улыбнулась я, приступая к созданию эскиза углем по бумаге. «Да, это хорошо», — отозвался Корп. «Разве нет?» «Я подумаю над вашим предложением», — расплывчато отозвалась я и постаралась перевести разговор. «Как с эскизами закончу, принесу их на согласование». Нет, я не против была заработать денег с гильдией столяров, но у меня было такое чувство, что я распыляюсь. Театралы с листовками, кондитерская, портреты на торговой площади, теперь вот еще столяры. Да, это хорошие денежные потоки» но все довольно мелкие и требующие много сил. До этого момента я хватался за любую возможность заработать, но когда все долги будут выплачены, деньги для Нетты собраны, что мне делать потом? Хотелось поставить свой доход на автомат, тратить меньше духовных и физических сил. Погруженная в эти не самые легкие думы, я приступила к работе. Эскизы, подтверждения, Запах краски и новые узоры на дереве. Именно этим был занят уже второй день. Интересно, а чем занимается сейчас Волдер? От него не было вестей с момента нашего ужина в ресторанчике Пухоперия. перья». Или его отказ от нашего дома был неким прощанием? Да нет, иначе не было бы той сцены у крыльца. Я тряхнула головой, отгоняя и эти мысли. Захочет встретиться? Даст о себе знать. Даже у Эвана спрашивать не буду. Но, несмотря на это, граф Митчелл не ушел из моей головы до самого вечера, когда я приползла домой уставшая, вымотанная и надышавшаяся краски. Понятия не имею, с чего ее делают в этом мире, но мои пищевые краски, зачарованные Нэтой, мне определенно нравились больше. Они хотя бы не воняли. В последнее время я часто чувствовала себя уставшей, что прям-таки кричала о том, что надо что-то менять. Что именно, я пока не могла решить. Но за меня это сделал случай. «Яра, это срочно!» Генри явился домой после меня спустя полчаса. За это время я успела переодеться в пижамку и разузнать у цвета, когда там к нам придут канализацию проводить. Боже, как я мечтаю о горячей ванне с пеной или солью. Или с пеной и солью сразу и с лепестками какой-нибудь местной розы. Главное, чтобы это не оказалась роза, выращенная цветочком, а то это будет моя последняя ванна в жизни. Что-то плохое? На всякий случай уточнила я. Ну, скорее хорошее, хмыкнул мужчина, вытаскивая из нагрудного кармана слегка помятый лист. Я решила себя не мучить, забрала записку и вчиталась в ровные строки. Секунда, вторая, Генри. Но как? Полагаю, это влияние одного графа, которого ты приводила в палату. Теперь все знают, что лорд Митчелл тебе благоволит. Зашибись, конечно, — ошарашенно выдохнула я, не зная, что еще сказать. Это я пошел документы Мии и Элли относить, будто, оправдываясь, добавил законник. Они мне их добавили сразу же и выдали документ. Но ведь опека с проверкой придет... «На следующей неделе», — воскликнула я, наконец, сопоставив все данные из документа. «На следующей неделе, а у нас ничего не готово!» «Самое время поторопиться», — кивнул Генри. «Чем я могу помочь?» «А... Э, я даже не знала, что сказать», — продолжая сжимать бумагу в руках. «Что мы успеем сделать за неделю?» «Тут ремонтом заниматься нужно пару месяцев, чтобы привести дом в порядок». «Я составлю список того, что нужно сделать», — медленно проговорила я, пытаясь взять себя в руки. «Деньги пока есть, но...» «Слушай, там мистер Корп хотел меня нанять. Сможешь составить договор на десяток предметов мебели с хорошими для меня условиями?» «На постоянку я к нему не пойду, но вот такого рода договора по необходимости можем подписывать». «Хорошо, сделаю», — кивнул мужчина, поправив сползшие на кончик носа очки. «Что-то еще?» «Пока не знаю», — мотнула головой. «Ладно», — поддержал Генри. «Утро навеет мыслей больше ночи». Сказана последняя фраза была таким тоном, будто мне ответили поговоркой. Видимо, что-то вроде «утро вечера мудренее». Вечер и впрямь наступил. Миль позвала всех ужинать, а сама начала собираться домой. «Может, поедите с нами?» неуверенно предложила Мия, когда женщина расставляла на столе утварь и подкладывала деревянную подставку под горячий противень с мясной запеканкой. «Дома поужинаю», — с улыбкой отмахнулась женщина. «Сегодня я выплатила ей зарплату. Видимо, это и подняло настроение». Запоздалый стук в дверь заставил всех нас вздрогнуть и обернуться. Мы никого не ждали в такой час. А внутри у меня что-то сжалось от дурного предчувствия. Опекунша всегда говорила, что поздние гости — плохие вести, и я была с ней в этом солидарна. «Вы кого-то ждете?» — поинтересовалась Миль, спешно вытирая руки о фартук. «Нет». — я встала из-за стола. «Если это соседка по имени Мэри, не впускай». Эмили кивнула и поспешила к двери, когда стук повторился. Несколько секунд из прихожей не раздавалось ни звука, а потом послышался плач. Я сорвалась с места, кинулась вон из столовой. Холод пробежал по рукам, будто подтверждая мои мысли о дурных новостях. У входной двери стояла сгорбившаяся Эмили. Ее обнимала Анни. И обе рыдали так горько, что у меня душа содрогнулась. «Что случилось?» — тихо спросила я, не знаю, хочу ли на самом деле знать о новой беде этих женщин. В голову сразу же полезли мысли о том, что болезнь девушки вернулась, Но ну, не мог же мой портрет на самом деле исцелить умирающую Анни. Вокруг меня столпились остальные домочадцы, испуганно смотрящие в сторону двух женщин. Эвен приобнял Мию за плечи, Элли прижалась к ноге старшей сестры. «Наш дом снесли», — схлипнув, выдохнула женщина, обнимая дочь. «Даже не дали вещи забрать. Не предупредили». «Меня дома не было», — поддержал ее Анни, утирая слезы, и поднимая на меня заплаканные глаза, я не успела ничего забрать. Так, все не так плохо, как я могла бы подумать. Бросив взгляд на всех, кто сейчас стоял в прихожей вместе со мной, я пожала плечами и протянула. «Ну, у нас есть свободная комната». Я боялась, что Эван воспротивится, но он только поймал мой взгляд и утвердительно кивнул. У меня будто камень с души свалился. А Эмили удивленно оглянулась, выпустив дочь из объятий. «Это точно», — поддержал меня Генри, улыбнувшись. Но смотрел при этом законник на Анни. «А у меня остался старый матрас, я сегодня на нем посплю, так что одна кровать свободна». «Ну, я могу и в таверне сегодня переночевать», — пожал плечами цвет, возвышаясь над нами. «А я тогда к столерам сейчас загляну» вызвался Эвен, бросив взгляд в сторону окна. Закажу нам еще две кровати. Яра, что скажешь? Я на мгновение задохнулся от той доброты, которую все излучали, от того желания помочь ближнему, и потому только сдавленно пискнула: "Мальчики, вы невероятные". Генри усмехнулся и покачал головой. Яра, прости, но многомужество у нас под запретом. И подхихикивая пошел на второй этаж. Разбираться с матрасом. Волдер Митчелл. Что вы тут забыли? Настроение у графа было отвратительным. Не скрашивали его ни воспоминания о чудесном ужине с прекрасной женщиной, ни мысли и планы на ближайшее будущее. Сейчас перед лордом Митчеллом стояла троица в белых одеждах. На их шеях сверкали золотые кулоны в форме дерева в круге. «Вам стоит перестать вмешиваться в наши дела», — спокойно проговорил один из них. Они заявились в его дом без приглашения и с обвинениями. Это разозлило Волдера еще сильнее. Сейчас ему вообще было не до них, не до города, не до дел. «Или вы перестанете мешать нашей организации, или...» «Или что?» — с вызовом поинтересовался граф. «Донесете об этом его величеству?» с радостью выслушаю его мнение по поводу ваших действий, особенно тех, что не были позволены короной. «Мы знаем все о вашей семье», — низким голосом проговорил второй из незваных гостей. «Не боитесь, что последуете за ней?» И здесь терпение Волдора Митчелла лопнуло, как натянутая струна, звонко, оглушительно и бесповоротно. «Вы ошиблись дверью, господа» сухим тоном произнес он, сжимая кулаки. Но в этот раз, надеюсь, выход найдете самостоятельно. Граф не собирался терпеть такие угрозы, не собирался терпеть инквизицию в своем доме, особенно сейчас, когда в соседней комнате его ждала гостья. Гостья, которую он больше не ожидал увидеть в этой жизни.